494. Матерь Агни-Йоги. Когда навязчиво лезут прошлые нежитые мысли, знает, что кто-то намеренно подсовывает их и раздувает, чтобы омрачить сознание и оторвать его от спасительной руки иерарха. Мысли света не будут раздувать и напрягать темные слуги, но каждую нечистую мысль они не пропустят мимо, чтобы за нее уцепиться и через нее натемнить.